Я составил рабочий проект, наметил место для сооружения, но в то утро, когда должно было начаться строительство, обнаружилось, что строительный материал еще не подвезен. Тогда, желая выполнить работу в срок и даже с превышением, я еще раз внимательно осмотрел все чертежи и мгновенно создал трансформаторную будку со всем ее внутренним оборудованием. Я надеялся, что мое усердие будет отмечено и я буду повышен по службе но получилось наоборот. Рабочие выразили недовольство тем, что я лишил их работы. Поставщики стройматериалов оказались в убытке и в обиде. А десятник, присутствовавший при сотворении будки, впал в буйное помешательство и был отправлен в больницу, в результате чего семья лишилась кормильца. В довершение всего начальник фирмы вызвал меня в свой кабинет и в частной беседе заявил мне, что если я буду в дальнейшем строить таким образом, то фирма рискует потерять доверие клиентов. Он потребовал от меня подписки в том, что я больше не буду творить чудес. Я отказался и получил расчет. После этого я, временно оставив жену с дочкой в Петербурге, уехал в Сибирь, на одну железнодорожную станцию, при которой строился небольшой поселок для рабочих. Однажды я пошел в тайгу на охоту, в тайге меня настиг лесной пожар, спасаться бегством было некуда. На меня надвигалась стена огня. Тогда мгновенно воздвиг высокую кирпичную башню с винтовой лестницей внутри, и, поднявшись на вершину этого сооружения, успел спастись от огня. Лесной пожар прошел подо мной. Так как эта башня была видна издалека, то в ней пошли разные кривотолки, и один сослуживец, завидовавший мне, написал донос начальству, обвинив меня в краже строительного материала на сооружение башни для личных нужд. Мне стали грозить судом, а доказать, что башня создана мной из ничего, я не мог. Я вынужден был бежать в Петербург. Вскоре началась империалистическая война. Я считал, что человек с таким великим даром обязан беречь себя, как зеницу ока, и не должен рисковать собой в сражениях. Поэтому, когда мне прислали повестку с приказанием явиться в часть для отбытия на фронт, я направился в военное министерство и предложил оставить меня дома в Петербурге, за что обещал ежедневно создавать для действующей армии 106-дюймовых пушек с полным боекомплектом к ним. Таким образом, я бы заменил собой несколько заводов, и взамен одного себя дал бы возможность мобилизовать себя в армию несколько тысяч человек, занятых в военной промышленности. Но мое предложение было выслушано с недоумением, а затем меня просто выгнали на улицу, даже не дав мне продемонстрировать мои гениальные способности. Тогда я избрал более банальный путь для избавления от воинской повинности. Я попросту сунул большие взятки военным врачам и был признан негодным к службе в армии по состоянию здоровья. Три года мирной и счастливой провел я с любящей женой и подрастающей дочкой. А потом прошла революция, началась гражданская война и интервенция. И меня хотели призвать в Красную армию. На этот раз врачи взятку брать не посмели, Мне даже пригрозили судом за попытку тайного подкупа. Видимо, не нашел подходящего человека. Оставалось идти на войну или бежать с семьей за границу. Воевать я не хотел, так как, будучи человеком исключительным, давно уже решил не вмешиваться в дела других людей, а тем более в их кровопролитные распри. Но я понимал, что за границей не мед. Там меня ждут свои невзгоды и неприятности как всех непрошенных эмигрантов. И тогда я избрал третий путь. Я решил уйти от людей, от их суеты, от их войн и революций. И вот создался тайный подземный дворец. Здесь мы живем как боги, ни в чем не зависим от людей. Живем в довольстве и покое. И только по радио узнаем, что у нас там наверху делается. Наша дочь до недавнего времени находилась у дальней родственницы в Ленинграде. Но теперь, окончив школу, Она тоже живет с нами. Есть у вас вопросы? Вопросы к вам у меня, конечно, имеются, сказал я. Почему это у вас такие роскошные подходы к жилой квартире? Шахта выложена золотом, лестница из платины, потом идут роскошные нарядные залы, а сама квартира без всяких драгоценностей и украшений. Золото, роскошные залы и весь этот подземный дворец для меня не самоцель а просто доказательство моей гениальности и могущества», ответил Николай Алексеевич. «Квартира моя не блещет богатством, ибо для меня достаточно сознания, что я благодаря своему великому дару богаче всех людей на свете. Кроме того, жена моя утверждает, что она лучше себя чувствует в квартире, свободной от излишней роскоши». «А не бывает вам здесь в земле скучновато?» осторожно спросил я. «Я не в земле, а под землей», — какой-то обидой ответил мой собеседник. «В земле мертвое, а я жив и здоров, и многих переживу. И мне здесь ничуть не скучновато. Здесь я могу иметь все, что захочу. Здесь я сам себе хозяин». «А не хочется ли вам иногда использовать свой гениальный талант для пользы всех людей?» — задал я щекотливый вопрос. «Я мог бы принести людям много зла, но я этого не делаю». А это уже не так мало, сухо ответил Николай Алексеевич. Я держу нейтралитет. Я понял, что наша беседа на коротке подходит к концу. И в заключении сказал, что мне неудобно такого гениального человека, как он, назвать просто по имени-отчеству. Нет ли у вас какого-нибудь звания? Может быть, вы профессор? Далеко всем профессорам мира до меня, с улыбкой ответил Николай Алексеевич. «Знаете, жена моя в шутку иногда называет меня Творителем. Можете и выименовать меня так, если это вас устраивает». Мне понравилось это наименование. Только я не знал, как его употреблять – с товарищем или с гражданином. С одной стороны, Творитель был вроде как буржуем, ведь он лично владел подземным дворцом. Но с другой стороны, он не извлекал из этого дворца доходов и не держал прислуги. К тому же... Он не приобрел это дворец на нетрудовые доходы, а построил его своим лишним трудом, без эксплуатации наемной рабсилы. Выходит, он был как бы кустарем-одиночкой и вреда никому не приносил. Но с другой стороны, он и пользы никому не приносил, а в прошлом, если смело смотреть в лицо фактом, был дезертиром. Поэтому я решил, что товарищем его называть не стоит, и в дальнейшем стал борщаться к нему так – «Гражданин-творитель».